Глава одиннадцатая Утро началось с крика Надежды Михайловны. «Летит! Бей его!» — послышался стук и лай кабачков. Наверное, последние слова ввергли вас в изумление. Разве овощи умеют гавкать? Кабачками мы называем французских бульдогов Мози и роки, которые очень похожи на цукини. Собачки такие же округлые, безо всякого намека на талию. Правда, сейчас псинки медленно, но верно превращаются в дыни торпеды. Я накинула халат, выбежала в столовую и увидела две фигуры странного вида. Та, что повыше, была одета в серебряный комбинезон с пришитыми к штанинам сапогами. В правой руке она сжимала сковородку. Вторая облачилась в непромокаемую куртку с капюшоном, брюки цвета оливок, в калоши, которые привязала к ступням шнурками». В руках у нее было полотенце. Я остановилась на пороге столовой, услышала звук шш, Увидела перед своим лицом нечто большое с крыльями и шарахнулась в сторону. «Лови его!» — завопил комбинезон. «Сейчас таракану мало не покажется!» — ответили калоши. Парочка бросилась в коридор, за ней потрусили бульдожки. Кот Альберт Кузьмич, который сидел на столе возле сахарницы, подергал носом и произнес мяу, ⁇ Мяу-мяу ⁇ Да, дорогой, отозвался Иван Никифорович, который, сохраняя олимпийское спокойствие, ел овсянку. Люди такие странные, чего только не выдумают. Шшш, раздалось в комнате. Альберт Кузьмич подпрыгнул и сбил лапы таракана. Тот упал прямо в тарелку мужа. Иван посмотрел на неожиданное добавление каши. В Китае считают, что насекомые — идеальный источник белка. Но я пока не готов лакомиться прусаками. Танюша, если у тебя другое мнение по данному вопросу, отдам тебе сей деликатес. Хочешь?» Я содрогнулась. «Фу! Никогда!» «Куда он подевался?» — закричала Арина из коридора. Я захихикала. «Где мама и Надя взяли эти странные одеяния?» Муж отодвинул тарелку и сделал глоток кофе. Я всегда подозревал, что Рина никогда ничего не выбрасывает. А сегодня мои подозрения превратились в уверенность. Серебряный костюм, противочумная защита. Отцу его выдали, когда мне было лет 10-11. Папа в него еле влез, хотел застегнуть молнию, но не удалось, живот мешал. Мама ему велела «Вдохни, задержи дыхание и стой так, я застегну комбинезон». «Куда там?» «Не получилось?» — отец рассверепел. «Рина, все ты виновата!» Мама удивилась. «Что? Я не так сделала!» «Зачем вкусно готовишь?» — выдвинул претензию муж. «Вот не хочу ужинать, а увижу, что ты на стол несешь, и все сметаю!» Рина у него комбинезон отняла и унесла. Понятное дело, спрятала где-то. Противочумная защита не одно десятилетие лежала в укромном месте и, пожалуйста, пригодилась сейчас. Альберт Кузьмич, сидевший у тарелки с кашей, встал, повернулся сзадом задом каши и начал зарывать ее лапой. — Абсолютно с тобой согласен, — вздохнул Иван Никифорович. — Возможно, геркулес с тараканом и полезен, но мне не хочется его есть. — Где он? — закричала Рина, вбегая в столовую. — Если ты имеешь в виду таракана, то он утонул во овсянке, — объяснил сын. — Ужас! — попятилась моя свекровь. — Катастрофа! — «Тебя травмировала кончина насекомого?» — прищурился Иван. «Но вы же с Надей хотели лишить прусака жизни? Или я ошибаюсь?» «Мы планировали его поймать!» — закричала Бровкина, тоже появляясь в столовой. «И посадить в банку!» «Арестовать и отправить отбывать срок!» — хмыкнул Иван Никифорович. «Нет!» — возразила Рина. «Потом Таня возьмет склянку, отнесет на улицу и выпустит ужасную дрянь на волю». Я заморгала, а Иван решил прояснить ситуацию. «Почему роль спасателя таракана отведена Танюше?» от «Потому что мы с Ириной Леонидовной его до трясучки боимся», откровенно призналась Надежда Михайловна. «Мама, у тебя в руках сковородка», — сказал Иван Никифорович, «а у Нади полотенце. Будь я тараканом, мог бы и усомниться в мирных намерениях женщин, которые ко мне приближаются. еще наподдадут от всего своего доброго сердца». Надя должна была сбить парящий ужас полотенцем, а я быстро накрыть его сковородкой, сообщила план охоты на таракана Рина. Потом мы собирались позвать Танюшу. Она должна аккуратно поместить страшилище в банку. Неплохой план, сказал мой муж, но в нем есть небольшие изъяны. Таня не сидит постоянно дома, и когда вы поднимете сковородку, добыча мигом удерет. Попробуйте взять сачок. Ирина Леонидовна и Надя переглянулись. «Седьмая?» — спросила домработница. «Девятая?» — ответила Ирина. «На пятый? «В девятой нет пятой?» — возразила Бровкина. «Есть!» — уверенно сказала Ирина Леонидовна. «Пятая, третья, от восьмой. На ней серая бумага постелена». «Такой точно нет!» — стояла на своем помощница по хозяйству. «Пошли покажу!» — скомандовала моя свекровь. Обе женщины убежали. «О чем они сейчас толковали?» — удивилась я. Муж погладил кота». Не понял. Вероятно, мама и Надя изобрели свой собственный язык и теперь общаются на нем между собой. И сейчас куда? На встречу с Романом Гореловым, доложила я. Будучи лейтенантом, он занимался делом на ума. Потом бросил службу в милиции и стал писать детективы. Договорил за меня Иван. Ваня! Радостно закричала Арина, врываясь в столовую. «Спасибо тебе за правильную идею. Мы ступили со сковородкой, зато сейчас вооружены как надо». «Сачки!» — поразилась я. «Где вы их обнаружили?» «В девятом шкафу на пятой полке чулана, в который уж не помню, сколько лет не заходила. Сорок, пятьдесят...» — я опешила. «У нас три кладовки, но в них нет шкафов». «Есть, есть!» — засмеялась Надя. «Просто вы в них не заглядываете. «В первой только стойки с вешалками», — забормотала я. «Во второй полке на них коробки, в третьей хранятся крупные вещи вроде старых ковров и люстр». «И зачем мы их храним?» — осведомился Иван Никифорович. «Вдруг пригодятся», — отмахнулась Рина. «Ничего нельзя выбрасывать. Вот сейчас мы надели костюмы. Очень удобные». «Калуши только шморкают», — пожаловалась Бровкина. «Пришлось их шнурками подвязать». «Мы и старые шнурки не выбрасываем», — просил Иван. Нет, но я их не нашла. Пришлось из ботинок вытащить, заявила Бровкина. Если распихать в первом чулане стойки с вешалками, дойти до стены, раздвинуть ее. Мое изумление зашкалило. Раздвинуть стену? Вы и на это способны? Талант Надежды Михайловны впечатляет, заметил Иван Никифорович. Жаль, я только сейчас узнал о нем. Людей, способных так управляться с преградами, наперечет. «Вообще-то, вы единственная из всех, кого я знаю». «Там есть ручки», — уточнила Бровкина. «Надо просто за них потянуть, и откроются другие чуланы». «Ну и ну», — восхитилась я. «Даже не слышала о них». «Аналогично», — сказал муж. «Мама, можно посмотреть твой сачок?» Рина протянула сыну орудие ловли. «Конечно». Иван начал вертеть в руках предмет из моего детства. На ручке выжжена надпись «Ваня». «Младшая группа ДС-37 Фрунзенского района». «Что такое ДС?» «Детский сад!» — засмеялась Рина. «Сачки в советское время у всех были одинаковые, впрочем, вещи тоже, поэтому родители каждый предмет подписывали». «Младшая группа», — повторила я. «Сколько же тогда лет Ивану было?» «Три годика», — ответила свекровь и повернулась к сыну. Видишь, как правильно ничего не выбрасывать. Твои сачки лежали, кушать не просили и пригодились».